глава сорок неделя после нашей поездки в город пронеслась вихрем вроде бы только вчера вернулись еще не до конца отмылись от дорожной пыли и городской суеты и вот поди ты уже целых семь дней позади погода тем временем продолжала нас баловать снег еще недавно укрывший все пушистым нетронутым одеялом практически полностью сдал свои позиции и растаял Остался лишь под забором, то есть там, куда солнце заглядывает неохотно, и его лучи едва касаются земли. Земля под ногами вздохнула облегченно, просохла и стала упругой, приятно пружинящей при ходьбе. Чувствовалась вот-вот еще чуть-чуть, и она выдохнет зеленью, появятся первые робкие нежно-салатовые листики на деревьях и яркая сочная трава, по которой так приятно пройтись босиком. С приходом весны меня неудержимо потянуло в сад. Пользуясь случаем, я неспешно прошлась по его дорожкам, оценивая состояние после зимы. К моему приятному удивлению, сад оказался в довольно хорошем состоянии. Крепкие, правда, еще голые ветви плодовых деревьев обещали урожай, ягодные кустарники выглядели живыми, а грядки, хоть и покрытые прошлогодней листвой, были аккуратными. Увидев скопившиеся за зиму опавшие листья, я не удержалась. Нашла старые грабли... Ощутила их привычную тяжесть в руках и принялась сгребать влажную, слежавшуюся листву в большие кучи. Это была утомительная, но какая-то успокаивающая работа. Собрала и подожгла. Первый тонкий ручеёк дыма, сизый и пахучий, поднялся в воздух. И вот он, тот самый неповторимый весенний запах костра из листвы. В нем смешались сладковатая горечь тлеющего дерева, терпкая смолистость веток, глубокий влажный дух просыпающейся земли. Этот дым совсем не такой легкий и сухой, как осенний. Он тяжелее, пропитан талыми водами, и он не стремится вверх, а клубится низко над землей, цепляясь за одежду, проникая в волосы. Он не просто пахнет, он говорит. Говорит, что зима окончательно отступила. Но ее холодное дыхание еще совсем рядом. Она еще не ушла далеко, лишь притаилась за горизонтом. Работая граблями, я почти не замечала усталости, но руки, непривычные к такой тяжелой физической работе, немедленно заявили о себе. Кожа горела, и я чувствовала, как на ладонях быстро наливаются и лопаются первые волдыри, мгновенно превращаясь в жесткие саднищие мозоли. Вот она, цена простого весеннего труда. В город я больше не ездила. А вот Никите с Василием пришлось съездить за всем необходимым еще дважды. Каждый раз, когда они возвращались, я чувствовала настоящее глубокое облегчение. Знала, что на ближайшее время и у нас в доме, и у всех в деревне есть достаточный запас еды, и никто не будет голодать. А вот во время последней поездки Василий, следуя моим указаниям, наведался в особняк баронессы Морозовой и договорился продать им почти всю посуду, хранившуюся у нас на складе. Морозовых в Старославле не было уже столько, что их управителю просто по требовалось полностью обновить всю столовую утварь. Василий сумел обернуть эту необходимость в нашу пользу. Он договорился о продаже и, надо сказать, выручил за это сумму весьма внушительную, значительно пополнив нашу казну. Но и это еще не все. Василий, молодец какой, сумел провернуть еще кое-что. Он договорился, что как только наше производство запустится, именно Морозовым первым предложат сделать крупную закупку. И это звучало не как обычная сделка, а как настоящая привилегия, эксклюзив, что очень льстило их управителю, да и его хозяевам, думаю. Я смотрела на Василия и не могла нарадоваться. Вот уж не думала, что из моего немногословного основательного управляющего выйдет такой талантливый продажник. Я-то знаю, по своему прежнему опыту, что один из самых сложных, порой неподъемных этапов в любом деле, любом производстве — это не столько сделать что-то качественное и нужное, сколько убедить конечного покупателя, что ему это жизненно необходимо и за это стоит платить» а Василий справился блестяще, доказав, что ему можно доверять такие важные дела. Как я и ожидала, Ангелина Павловна, не удержавшись, разнесла новость об возобновлении изготовления знаменитой посуды Гончаровых по всему Старославлю, делясь ею с каждым, кто готов был слушать хотя бы краешка уха. Результат не заставил себя ждать, и довольно быстро у Василия в руках оказался настоящий увесистый список предзаказов. На первое время глины в специальных отстойниках, где она ждала своего часа, было вполне достаточно. А уж потом, когда земля окончательно вздохнет после зимы и оттает, возобновится и добыча в карьере. Сама поездка в гончарную мастерскую оказалась на удивление увлекательной. Мастерские, которые еще недавно выглядели заброшенными и полными пыли, уже активно начали приводить в порядок. Повсюду слышался стук, шорох, скрип — И заведовал там всем этим процессом колоритный старый Михалыч. Именно так он представился мне, когда Василий окликнул его. «Так мастер я тут», — басовито отрапортовал мужчина, глядя на меня чуть прищуренными глазами. «Работаю, значится, за производством смотрю». Он незаметно, но цепко окинул меня беглым взглядом с ног до головы, словно оценивая нового непривычного начальника. «Будем знакомы, Михалыч», — улыбнулась я, чувствуя искреннее удовольствие от этого места и момента. Моя улыбка захватила и самого мастера, и несколько замерших в стороне явно растерявшихся работников, которые не смело подошли поближе. «Теперь будем видеться часто», — добавила я уже всем, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно и дружелюбно. Мой взгляд скользнул по двору гончарной мастерской. Первое, что бросилось в глаза, — ощущение основательности. Стены зданий, хоть и старые, но сделанные на совесть. Массивные деревянные двери, кажется, могли выдержать любую бурю. Инструмент, хоть и не новый, но ухоженный, лежал аккуратными стопками у стен. Сразу видно было, что здесь работали и понимали свое дело. Да, кое-где еще была пыль, где-то забытая ветошь. Но это было лишь небольшое запустение, которое можно было убрать за пару дней, стоило лишь приложить руку. Василий не обманул. Все необходимое для полноценного запуска производства было в рабочем состоянии. Печи горны, похожие на дремлющих чудищ, готовые в любой момент извергнуть жар. Сушильные камеры, пахнущие деревом и глиной. Просторный склад, куда можно было складывать готовую продукцию. Все, буквально все, кричало о том, что можно начинать работать вот прямо сейчас. И работники, которых я видела в глубине двора, как раз занимались последними приготовлениями. Чистили, подметали, расставляли формы. Пока я осматривалась, чувствуя прилив сил от этой картины готовности, старый Михалыч терпеливо ждал рядом. Стоял он, чуть сутулись, сложив на животе большие грубоватые руки. Наконец, не выдержав, он кашлянул и решился заговорить. Голос был густым, с хрипотцой. «Госпожа Арина», — начал он, глядя мне прямо в глаза, — «Василий-то говорил, что вы сейчас всерьез за производство возьметесь. «Да, мы не верили», — он вскинул брови, на его лице читалось искреннее удивление. «Что? Правда будете?»